Вообще-то, тут оказалось не так уж и плохо, но для темницы, разумеется. С другими бедолагами, так же, как и я, безвинно брошенными в узилище, я быстро познакомился. Народ подобрался, в целом общительный и добродушный, и к произошедшему все достойные мужи относились по-философски. Подрались, но что тут такого? Дал глаз, получил в ухо. Дело житейское, никого вроде до смерти не помяли. За железо никто, опять же, не хватался. А вот что появление стражи проворонили, это было досадно и влекло за собой проблемы. Не слишком, впрочем, большие. В виде возмещения ущерба владельцу разгромленного трактира. Мы примерно прикинули. На круг выходило не так уж и много. Неприятно, конечно, снова остаться без медяшки в карманах. Но такая, видимо, моя судьба. Отведать вдоволь лишений. Но с другой стороны, стало возможным сравнивать здешнюю яму с той, в которую принято сажать виноватых в землях славного Нурланда. Тут мне понравилось больше, но я отвлекся. Некоторая напряженность все же сохранялась. Со мной, например, не желал общаться чернобородый приятель Герхарда. Звали его Уда, и он был на меня сильно обижен за кувшин, который я столь удачно ему прислал. Да и поистине сокрушительный подсрачник! которым я его снабдил в славной битве при трактирных воротах, тоже добавлял негатива. Сидеть бородачу приходилось криво, и спать он предпочитал теперь на животе. Его же попытку взять у меня немедленный реванш пересекли Ротвальд и третий толстый друг, настоятельно посоветовав тому отложить разборки до той поры, как откинемся. Толстый назвался Эмилем Кречмером, и он, в свою очередь, был зол на Уильяма, потому как считал, что блевать на противника – прием нечестный, и более того, подлый. Претензии свои он, впрочем, предпочел оставить при себе. Как ни крути, а Уильям все же сын Ярла. А сам Вилл все наброшен потому, что, во-первых, вдоволь покатавшись в обнимку с Эмилем по дороге и по трактирному полу, стал похож не на сына Ярла, а на сына свинопаса, а во-вторых, потому что в темноте не видно. Да и на получать он успел по морде, а не по происхождению, и от прочих участников веселья был практически неотличим. А сидеть тут пришлось довольно долго, и местные хольды общаться с нами не спешили. Как мне пояснили, должен был состояться суд, на котором бы с нас трясли бы возмещение, деньгами или имуществом, или работой. Но суд откладывался по той причине, что местным властям было не до нас. Как поведал мне толстый Эмиль, местные кого-то искали, шерстели город и все окрестности ближние и дальние, потому и стража подоспела поздно. Так мне прихлебывая пиво, Поведал Толстяк. Кстати, о страже и о пиве. Пиво и добрых харчей на матче от дрот отвалили местные тюремные стражи. «Эй, люди!» Раздался утром голос от дверного зарешеченного окошка. «Это вы позавчера разнесли сраный клоповник старого деди? «Ты про что, уважаемый?» Выразило недоумение наше достойное общество. «Свинья со свистулькой!» За дверью шумно выдохнули. «Харчевню! Трубящий кабан!» Вы по всему выходило, что мы. Дверь отворилась, и перед нами предстали несколько дюжих молодцев тюремные, по-видимому, стражи. Тестя моего тошниловка, ухмыляясь, поведал нам один из гостей: "Ненавижу блюдко. Это вам. Ешьте, люди, и пейте". С этими словами нам в логово занесли бочонок, явно не пустой, пару караваев хлеба и большое деревянное блюдо с кусками жареного мяса. Ножей вам не дам, ешьте так. Продолжал добрый страж. Пейте пиво, кружки вам принесут. А если бы вы ту рыгаловку сожгли ко всем демонам, так я бы вам и вина бы поставил. Но, ха, и так хорошо. И он был прав. И так хорошо. Зачем нам давиться кислятины, ведь пиво гораздо лучше. В этом были солидарны практически все из присутствующих, за исключением Вильяма и еще одного Карла. Кажись, тоже из местных благородных. Обедневшего рода какой-то там по счету сын всего имущества. Старый меч до да дедовская кольчужки. Он сидел в углу, весь печальный, в беседах не участвовал. Но от угощения, тем не менее, отказываться не стал. Вильям же отказался. У него от запаха пива почему-то лицо болит начинало. Но хлеб и мясо умел тем не менее, с аппетитом. «Понимаешь, Свардхевди», — делился горе Ротвальд оказавшийся Карлом вполне достойным. Как-то оно все навалилось, будто проклял кто. Я проклятия непосредственно на нем не чувствовал, но мог и ошибаться. Да что уж там, порой ошибалась и Хильда, а мне до нее как отсюда вплавь до Нурдланда. Ритуалы и обряды, что прояснить более меня, точно я знал, но для них было не место и не время. Позапрошлым годом сгорел мой склад, а там товара было марок на пять не менее. Пришлось долю в подворье закладывать, но с грехом пополам собрал два корабля. К вам дойти в Нордланд, за мехами, янтарем и костью. Хотя бы до Альборга. Это за. Я знаю, где это, уважаемые. Ты продолжай. Подержал беседу я, прикладывать грубые деревянные кружки с пивом. Пиво, кстати, оказалось дерьмовое. Хотя, с другой стороны, бесплатно, и вовремя. Да, так вот, пока собирались, так время потеряли. Едва успели к концу торга, и пришлось брать последующий. Вроде распродался удачно для такого случая, и больше всего купил мехов. Уговаривал меня вон, Эмиль, зимоваться, остаться. Да я думал, обернуться быстрее, и попали мы в осеннюю непогодь. Второй мой ког выкинуло на скалы, с него только Уда и Спасся, кивнул Герхот на Чернобородова. А мы на Маргарите столько воды приняли что ты и не поверишь, только шапками и вычерпывали. Вернулись зимовать в Ольборг, весной пошли сюда. Так вот и вернулся я, как бы не виднее, чем был. И так меха лучше, так еще и в воде побывали. Но хоть пришел вовремя. Взяли и подмоченные, да другого чего набрал, пока у вас гостил. С того с долгами рассчитался. А все одно, не было мне удачи. Спутники Герхарда покивали головами. А Эмиль вот советует снова к памяти. Только по уму и без спешки. А я как вспомню парней, которые вместе с Вибики потонули. Я не стал его утешать. Прихотлива судьба пенец для троп. Не угадаешь. Хоть ты жертвуй, хоть заклинай. слагали ли висы, крепили морского своего коня. А скучно станет и Геру, и пойдешь к ним на пир. Хлебать, соленый Эль. Нет искусния мореходов, нежели сыны все отца. А порой и наш сокол волн по прихоти мужа ран не возвращается больше домой, находя вечный покой в безмолвии морского дна. Да, не для слабых духом под земли лебеди. Поэтому вновь и вновь бороздят зеркалом небо дракары, шнекеры, кноры светлого Нурдланда. И вот тоска накатила. Да и мили еще жужжит. «Пойдем, да пойдем, Ди к норбанам, за янтарем и костью». А тут ты, Нордманд, еще пялишься и пялишься. И такая, ты знаешь, вдруг злость на тебя накатила. Но думаю...» Проникновенно вещал Герхард. «Пойду спрошу у юнака, чего это он?» «Вот и спросил», — осклабился я. «А все и к лучшему», — широко улыбнулся мой собеседник. «Ты принес неудачу, парень!» И подмигнул мне своим новым глазом. «Не колдун ли ты часом?» — хохотнул он. Я поморщился. «Шуткую я, юнак. Больно тяжела у тебя рука для колдуна. Видал я колдунов арийских, и силистрийских тоже видал. Слабовато они со мной в кулачки садись. Все поголовно задохлики, соплей перешибешь. «А ты поди, доберись до него сначала, что перешибить-то!» Отозвался кто-то из ближайшего угла. «Он тебя поджарит трижды, три раза пока доберешься. «Поджарит? Видал я одного такого поджаривателя!» Десятков на пять шагов умел огни шар дать. И что? Я копье подальше метну и попаду. А хорошим копьем скажу тебе. Я добрый щит просаживал, не то что колдунова брюха. А он твое копье? А я бы...» Так и развлекались беседами в ожидании местного правосудия. На третий день какие-то герхардовые знакомцы внесли за него денег. И он с товарищами отбыл, на прощание крепко хлопнув меня по плечу и обещав не забывать. Угрюмый Уда зыркнул так что я понял, что он меня не забудет точно. А на четвертый день выкупили Уильяма. Примерно в полдень тяжелая дверь темницы со скрипом отворилась, и в нашу камеру ввалились стражи. Они не принесли нам пива и мяса, а внимательно осмотрели нескольких присутствующих сидельцев, выбрали из них меня и Уильяма, и велели следовать за ними и не делать глупостей. Ибо чревато. Мы, в общем-то, и не собирались. Тем более, как нам пояснил наш незнакомый знакомый страж, оказавшийся в числе сопровождающих, прибыли за нами. Точнее, за кем-то одним. А прибыла, сказал он, девица. Весьма высокая, красивая, одета богата. Со свитой. Пожелала, дескать, пообщаться с узником. Молодым, одетым достойно. Поступившим недавно. «А таких сейчас у нас двое», — сказал страж. «Откуда бы у таких, как вы?» Взяться подобным знакомством? Любопытствовал он. У меня нет от А вот Уильям тихонько шепнул мне на ухо: Элис, Анга, это которая длинная и при этом стервозлее не видал. Идти пришлось долго. Гулкие темные коридоры чей сумерок разгонял свет факелов. Решетки и тяжелые двери камер заставляли еще сильнее, чем обычно, жаждать свободы. Где-то в стороне, судя по звукам, кажется, кого-то кнутом. Я был рад покинуть это царство смеха и веселья. Дожидаться визитеров нам было предложено в просторной комнате, с лавками вдоль стен. и широких, правда, зарешечённых окон лился свет и свежий воздух, пахнущий морем и городом. Я принюхался и понял, что воняю. Хотелось в баню. Или в море, или в реку. Можно в бочку. Я посмотрел на Вильяма и понял, что если выгляжу так же, то сойдет и поилка для лошадей. Я не люблю вонять и быть грязным. Недостойно таким быть для Дренга, хоть извиняют мне некоторые жизненные обстоятельства. Нас усадили рядышком на скамье, тяжелые, но к полу не прибитой и сказали сидеть и ждать. «Что, Элис, от меня понадобилось?» Слух недоумевал Вильям. Благо, стражи нас покинули. Окна зарешочены, из комнаты только один выход. Убегать, решим это сделать, было бы некуда. «Может, передумала, а? Как думаешь, твоя милость?» «Позовет под венец». «А заодно и с отцом помиришься. Хорошо бы!» Отозвался я, уныло рассматривая здоровенную прореху на когда-то добротных штанах. «Да вряд ли так будет. И нет смысла гадать. Перейдет к нам, тогда и спрошу, что...» Договорить ему не дал шум открывающейся двери. «Чего и стоило ожидать!» Раздался женский голос из дверного проема. И я бы не сказал, что он принадлежал молодой девице. Спустя мгновение в помещение зашла и его обладательница. Я взглянул на нее и потерял покой. «Да...» В голоса повитал я другу. Явившейся нам красотой, я был впечатлен до полного остекленения. «Твой отец воистину жесток. Я-то думал, тролли в вашей стране под мостами живут. И где ты тут бюст увидел?» Вошедшая обладала, как оказалось, весьма острым слухом. «Что ты там бормочешь, бродяга?» «Лапа!» Размером седло хлопнула меня по левому плечу, так?» что я накренился на левый борт, а скамья подо мной жалобно затрещала. И не отведать мне мясо из эль если я не стал ниже ростом примерно на дюйм. Зачем этой бабе меч, что висит у нее на поясе, если она своими клешнями может головы врагам отрывать и закидывать их потом не менее чем на полторы мили? Передо мной стояла высоченная тетка. Грубые черты лица, которые к тому же украшали несколько шрамов, полуседые волосы. Заплетенная в толстую косу, перекинутую на грудь. Ну, то есть на то место, где она должна была быть, но где ее нет? Толстенная, жилистая шея, плечи, как у деревенского кузнеца, руки с запястьями немного потоньше, чем были у моего отца. А уж его дохляком назвать было трудно. И могучие кривоватые ноги в кожаных штанах, вдетые высокие кожаные же сапоги, хорошие и дорогие, кстати, сапоги. И штаны. Не то что мои. Полностью теперь разделяю мнение Уильяма о женитьбе. Я в топях драуграф, покрасивее видал, чем вот эта вот прелестница, что стоит передо мной, уставилась мне в лицо и грозно сопит. Понимаю теперь, от кого высокий Джон убежал жить в болото. «Эльза?» Недоуменно воскликнул мой друг. Явление этой громбабы тоже стало для него неожиданностью, хотя они явно были знакомы. «Ты-то что здесь делаешь?» А «Сам ты как думаешь?» — проворчала тетка, прекратив, наконец, испепелять меня взглядом, и, не дождавшись ответа, продолжила. «Я за тобой». «А где Элис? Разве она не...» «Она у коменданта этой каталажки. Платит за тебя штраф и отступное за досрочное освобождение. И ты, прахер Вильям Ульбрихт, будешь ей должен. Не забудь». Учитывая болезненную честность моего друга, это уже оскорбление. Вот так брякнуть, что он может забыть отдать долг. Но друг не спешил возмущаться или поправлять эту злобабу. «А, нет, суда мы ждать не будем. Леди Элли торопится, хотя...» «Я в этом уверена. Тебя следовало бы оставить тут, в компании воров, разбойников, мошенников и убийц». Пассаж этот я принял на свой счет, и меня это задело. За всю свою недолгую жизнь я ничего не крал, разве что не намеренно но всегда многократно воздавал за нечаянную обиду, не лгал людям с целью наживы, да и убийца себя не считал. «Это ты меня, что ли?» – назвала вором и мошенником, уважаемая, не знаю твоего имени. Бабища не соизволила даже повернуть ко мне голову, а у меня промелькнула мысль, что ей, пожалуй, зубы жмут, поэтому она такая невежливая. Вообще-то, бить баб даже таких страшных не слишком хорошо, но именно это изо всех сил напрашивается. Если она думает, что меч на поясе и отсутствие такового у меня дают ей право хамить, то она ошибается. Мне не интересно, кто ты. Отозвалась она. Вильям, сейчас комендант отдаст приказ о твоем освобождении, и ты, не задавая вопросов, поедешь с нами. Куда? Куда Леди Эли скажет? Или ты, может, все еще хочешь посидеть тут еще немного? Да сюда. Заодно познакомишься с Фоктом из Аркенбурга а деньги за тебя внесет твой отец». «Отец здесь?» Мы встретились со старым бароном Ульбрихтом в воротах постоялого дома. «И знаешь, прайхер Уильям, — поведала нам гостья, — а вот тебе лучше бы с ним не встречаться. Целее будешь. С ним восстанется отходить тебя кнутом на конюшне?» Уильям тяжко вздохнул. «Так может, он вовсе и не за мной?» Как-то даже жалобно предположил он и мне стало немного за него стыдно. У моего отца рука была тяжелой, и мне нередко доставалось от него горячих, поскольку сопливых лет славен был я своим поскудством. Но, будучи увлечен содеянным, справедливую кару я принимал с достоинством. И уж точно отца не боялся, а любил и уважал. Сетка предположение решительно отвергла. В лесах твоего баронства расплодились волки. Болотные огни видели уже в миле от ближайших к деревни. Несуны в конец обнаглели и урожай у вас ожидается скудным. У Дарнхольма своих дел и по горло, и твой почтенный отец не стал бы попусту тратить время. И большой торг в Эркенбурге еще не скоро. Нет, я всегда говорила, что... Громогласно бабу прервало явление новых посетителей. В комнату валилась парочка дюжих хирманов в добротных кольчугах, нёсших шлемы в руках, а следовал за ними... Ну что я могу сказать? Мой друг дурак. Это очевидный факт он не требует наказательств море соленое снег холодный камень твердый дождь мокрый шарик круглый уильям глупый даже я продавшийся в лосинге за здорово живешь я скормивший единственные сапоги болотным драугром я пойманный на шлюхе который поимела пол морга так вот на фоне него я выгляжу еще нормальным за такую деву Что посетило двух скорбных разумом с придрались бы все неженатые карлы нашего Фюлька от совсем уж сопляков до седобородых старцев, а скорбных разумом. Это потому, что одному из них это сокровище навязывали в жены и давали преданное, достойное самого Конунга, а он упирался всеми копытами. Второй же, согласно вышеперечисленного, не буду повторяться, ибо слегка стыдно. Не люблю, когда стыдно.